Перенаправление и усиление псионической энергии, бурляющей в сердце крепости. Коридоры, залы, сводчатые потолки и вычурные барельефы на стенах — все это было частью сложной системы, растущей будто раковая опухоль вокруг центральной сферы. «Да, да», — вормотал он, вспоминая дорогу. «Все верно, да». Одни коридоры сменились другими, более тесными. Теперь инквизиторы Ассасин шли по узким служебным проходам. Здесь было не так много крови, хотя безумные псайкеры не щадили даже сервиторов. Несколько мертвых киборгов лежало в открытом зеве нерабочего мусоросжигателя. Глядя в пространство пустыми, тускло-блестящими глазами... Через некоторое время впереди замелькали огни, раздался грохот шагов и приглушенные голоса. Кроул и Хазат выбрались из служебного туннеля на безлюдную галерею, проходящую над просторным залом. Они оба двигались на четвереньках, прокрадываясь между пустыми креслами и прячась за металлическими перилами. В пяти метрах внизу находилось просторное помещение, освещенное множеством движущихся огней, фонарей, закрепленных на шлемах солдат. Пол в зале был выложен плитами из черного и синего мрамора, а стены облицованы такими же, как и во всей крепости, панелями из темного хрусталя. Вдоль стен, через равные промежутки, стояли какие-то статуи. Некоторые отдаленно напоминали людей, а иные изображали что-то невероятное и пугающее для неподготовленного человека. Несколько настенных светильников еще горели, но куда большая их часть оказалась разбита в дребезги. Пол покрывали осколки бронестекла и уже ставшие привычными пятна крови. Вправо! В дальнем конце залы возвышалась черная монолитная стена с выгравированными в камни и покрытые серебром оккультными символами и геометрическими узорами. Кроулу она напомнила карты, увиденные в Нексусе Аксиоматик. С огромной обсидиановой панели на Инквизитора смотрели череп и глаз, символ Адептус Астрономика. В этой стене виднелась пара ворот. Створки, способные выдержать удар осадного орудия, еще не опустились, но были явно готовы сделать это в любой момент. От тяжелых поршней и гидросистем шел пар, расползаясь по заваленному мусором полу. Несколько отрядов воинов в серой броне охраняли залу. Судя по всему... Больше всего на свете им хотелось оказаться внутри. Всю поверхность стены покрывали сложные гексограммы, перекрывающие друг друга. Это был могучий барьер, способный защитить от любой псионической атаки. «А вот и они», — прошептал Кроул. В противоположном конце залы открылись еще одни двери. В тусклом свете фонарей замелькали новые фигуры. Эти люди явно спешили. Многие хромали. Некоторые не могли идти, сами опирались на плечи товарищей. В большинстве своемного прибывший носили темно-серую броню стражей крепости. Но были среди них и адепты, чья белая кожа буквально светилась во мгле. Кроул сощурил глаза и внимательно присмотрелся к вошедшим в залу. Адепты выглядели значительно старше тех, что встречались ему до этого. Самая старшая из них, судя по внешности, носила вычурный многослойный воротник и величественно шагала, опираясь на Эбенова черную трость. Она, как и все остальные обитатели этого места, была лысой. На молочно-белой коже ярко выделялись черные разъемы имплантов. Такие же, как и на всех кровожадных безумцах, которых Инквизитор встретил по пути сюда. Все они были вооружены, возбуждены и напуганы. И со всех ног спешили к заветным воротам. Из коридоров доносились звуки далекой погони. Точно получится... Неуверенно спросила Хазат, приводя взгляд с Инквизитора вниз. «Вариантов-то нет», — мрачно улыбнулся Кроул. «Доспехи примут удар на себя». Как только они перестали двигаться, боль пронзила все суставы с новой силой. Инквизитор уже не был так уверен в том, что полая гора ему помогает. Эта идея, как и многие другие, Теперь казалось сомнительной. Он устал. Очень устал. Хазат осторожно выглянула из-за перил, держа на деактивированный силовой меч. Процессия тем временем добралась до бронированных ворот, и несколько человек уже скрылись внутри. Старший адепт задержалась, разговаривая о чем-то со стражами. Они стояли практически под краем галереи. Кроул посмотрел на Хазад. «Сейчас?» «Сейчас», — кивнул он. Они одновременно поднялись на ноги и перемахнули через перила, рухнув на мраморный пол. Хазад мягко приземлилась и тут же бросилась вперед, активируя клинок и метя в горло женщины с тростью. Кроул упал вниз жутким грохотом брони и пошатнулся, на мгновение потеряв равновесие, но тут же выхватил радость и направил пистолет на старшего адепта, полностью отдавая себе отчет в том, что находится под прицелом двух десятков лаз-пистолетов. Хазат остановилась. Она застыла в середине шага. Клинок занесен для удара, одна нога в воздухе. Женщина безразличным взглядом смерила неожиданных гостей. При ближайшем рассмотрении оказалось, что она очень стара. Морщины покрывали кожу, будто тонкий кружевной узор. Элегантные аугментические импланты были изготовлены с большим мастерством, а темная мантия только на первый взгляд казалась такой же, как у всех. На деле же она, пусть и покрытая бурыми пятнами, была сшита из бесценного бархата с небольшими, едва заметными домастовыми вставками. Кроул не до конца утратил возможность двигаться. По крайней мере, пока. Он медленно потянулся за розетой, не опуская револьвер. «Инквизитор!», – произнесла женщина сухим, Высоким, пронзительным голосом. Самым неприятным в ее манере говорить был тот факт, что губы адепта не шевелились. «Сегодня день сюрпризов!» «Приветствую, мамзель!» — поздоровался Кроу. «Вы возьмете нас с собой?» «Не думаю!» Мне нужно поговорить с вашим господином. У него другое мнение по этому поводу. Придется найти для меня время. Пожал плечами Кроу. Шум из дальнего коридора стал громче. Что-то быстро двигалось в их сторону по темным тоннелям. Некоторые солдаты испуганно дернулись. Женщина подала сигнал стражам у входа, и гидравлика зашипела активнее. Тяжелые двери начали медленно, но неотвратимо опускаться. Воины в серой броне один за другим исчезали внутри, вместе с последними младшими адептами, пригибаясь под низкой притолокой. Вскоре в зале остались только трое. Кроул видел, что Хазад изо всех сил пытается выбраться из псионического захвата и задумался о том, получится ли у него нажать на спуск, если вдруг придется это сделать. Адепт, судя по всему, не воспринимала револьвер как источник угрозы. «Предлагаю вам отправиться в Освояси», — сказала она, подбирая длинный подол мантии и направляясь к проходу. «Удачи!» «Четыре животных!» — произнес Кроул. «Четыре животных, исполненных очей, впереди и позади!» Она замерла. «Три зверя явили свой лик!» — продолжил Инквизитор. «Но кто четвертый?» «Я узнаю!» «Возможно...» «Это я! Спроси его об этом, когда увидишь!» Адепт развернулась. Ее лицо по-прежнему походило на строгую маску из слоновой кости. Она сверлила Кроула долгим, тяжелым взглядом. Затем мельком посмотрела на Розетту и замершую в воздухе хазат. Из темноты коридоров раздался пронзительный нечеловеческий вопль. К нему присоединились еще несколько. Они звучали громче и ближе. Кроу уже решил, что адепт Астрономикона не изменит своего решения. Старуха ненадолго закрыла глаза, будто бы общаясь с кем-то. Створки продолжали опускаться. Инквизитор видел, что уже очень скоро будет невозможно пройти под ними в полный рост. Глаза женщины открылись. Хазат снова обрела власть над телом, а ее меч вылетел из пальцев и дрожа погрузился в камни пола. «Воистину сегодня день сюрпризов», — повторила Адепт, по-прежнему не шевеля губами. «Убери оружие и сними шлем. Ты купил себе немного времени. Посмотрим, как ты им распорядишься». Спиноза стояла перед закрытыми дверями, стиснув рукоять гудящего от накопленной энергии Крозиуса. Она в последний раз взглянула на схему, запоминая маршрут и прикидывая, как лучше распорядиться оставшимися под ее командой людьми и ресурсами. Потеря Хазат нанесла серьезный удар по боеспособности отряда. Ассасин была незаменима в ближнем бою. Но теперь она убежала следом за кровлом выполнять задание, на котором они оба, скорее всего, погибнут. Перспектива потерять их в этом жутком месте мучила Спинозу. Мысли о смерти товарищей вытягивали силы. Все крепости вытягивало силы. Она, конечно, знала, почему так происходит, но легче от этого не становилось. Может... Ей следовало высказаться раньше, во время последнего совещания в Корвейне, но в тот момент ей казалось невозможным попрать нерушимый принцип соблюдения иерархии вопреки обстоятельствам. Сомнения терзали ее, несмотря на все попытки думать о настоящем. Перед глазами стояла полное искреннее непонимание лицо Кроула. Раньше она никогда не отказывалась выполнять прямой приказ от старшего по званию. Тур, скорее всего, пристрелил бы ее на месте. Разумеется, такие поступки были не в стиле Кроула, и нужно помнить, что, как сказал Реф, инквизитор был не в себе. Если бы ситуация была не такой критической и не требовала незамедлительного вмешательства, она никогда бы так не поступила. Но теперь, если верить данным, которые смог раздобыть Хигайн, стало очевидно, что принятое решение было... правильным. Когда в пламени анархии исчезают жилые кварталы, это печально. Но потерять астрономикон просто немыслимо. Готов, капитан. Она посмотрела на Рева, стоящего с противоположной стороны дверей. Тот кивнул. Отряд занял позиции, выстроившись в две шеренги напротив двери. Первый ряд опустился на колено. Второй стоял. Горгий, мрачно сверкая темно-багровой линзой, демонстративно выдвинул ствол игольного орудия. Как только ворота откроются, действовать придется быстро и решительно. Все прекрасно слышали, как скрежет ногтей по металлу с противоположной стороны створок. И скребущихся становилось все больше. И пусть он направит нашу руку, прошептала Спиноза, активируя замок. Поддавшиеся скверни обитатели запретной крепости ринулись внутрь, истекая слюной и вытягивая руки. Штурмовики открыли огонь, на врага обрушился шквал лазерных лучей, сгусков плазмы и твердотельных снарядов. Бывшие адептер стономикона отшатнулись в приступе паники. Спиноза и Рев выскочили наружу и атаковали неприятеля с флангов. Из темноты на женщину ринулось существо с неестественно вытянутым лицом, и Дознаватель тут же ударила по нему потрескивающей силовой булавой. Костлявые пальцы попытались схватить ее за лодыжки, но она сумела отбросить второго противника в сторону пинком. Первая шеренга штурмовиков пошла в атаку сразу после залпа. Две гранаты залетели прямо в толпу жутких созданий и разбросали их в стороны, будто сломанные куклы. Вырвавшиеся вперед бойцы достали из ножен клинки, а стрелки второго ряда прикрывали товарищей точными лазерными очередями. Выбранная тактика оказалась эффективной в тесноте тоннеля, и уже через несколько секунд проход был чист. Пол покрыл ковер из дергающих, окровавленных тел. А теперь бежим! Приказала Спиноза, в то же мгновение подавая солдатам личный пример. Отряд поспешил покинуть комнату, торча мертвые тела, и двинулся вперед по длинному и узкому коридору. Откуда-то сверху, из-под скрытых в темноте высоких сводов, раздалось громкое шипение. Под потолком что-то зашевелилось, будто целая армия крыс внезапно пришла в движение. Спиноза игнорировала странные звуки, концентрируясь на дороге. Нужно было добраться до одной из крутых лестниц рядом с внешним периметром крепости, подняться по ней и пробиться в коммуникационную башню на западном бастионе. Расстояние не очень большое, но весь путь пролегал под тесным и извилистым коридорам, Прямо как в Корвейне... Внезапная ассоциация резанула по сердцу, будто нож. Коридор привел в квадратный вестибюль, в конце которого виднелись долгожданные ступени. Стены и пол помещения покрывали следы недавней кровавой оргии. Когда до лестницы оставалось всего несколько шагов, нечто, прятавшееся в груди окровавленных конечностей, бросилось на спинозу. Несколько лазерных лучей впились в плоть врага, отбросив его обратно в объятия недавних жертв. С противоположной стороны темного вестибюля появились две новые фигуры, лишь отдаленно напоминающие человеческие, раздутые, будто готовые лопнуть черепа, покрытые сетью пульсирующих сосудов, узкие щелки черных, как смоль глаз. Они выбросили вперед окровавленные руки, и по комнате прокатился мощный телекинетический импульс. На глазах спинозы один из штурмовиков вздрогнул и упал на колени. Из сочленений брони и отверстий в шлеме брызнула кровь. Еще один солдат согнулся пополам, попав под волну энергии, упал навзничь и взорвался, как переспелый фрукт. Дознаватель бросилась на ближайшего Псайкера и ткнула его серебряным в живот. Расщепляющее поле ярко вспыхнуло. Реер смог попасть в плечо второму созданию, отбросив того на несколько шагов назад. Горги спикировал сверху, поливая врага потоком игл и вопя. «Диаболис экстремис!» Настолько громко, насколько позволяли динамики. Еще один штурмовик, вероятно, Хигайн, Прыгнул на первого адепта с ножом и принялся иступленно погружать клинок в плоть. Второе существо тем временем пришло в себя. Оскалило почерневшие зубы и зашипело, после чего снова выбросило руки вперед. Металлическая обшивка стен изогнулась. Волна силы прокатилась по вестибюлю, отбросив еще двух штурмовиков к дальней стене. Спиноза шагнула вперед с трудом преодолевая остаточный эффект псионической атаки и сжимая крозию с обеими руками, ударила им в поросший небольшими шипами подбородок. Шея бывшего адепта громко хрустнула, и дознаватель резко развернулась, пытаясь разглядеть, не скрывается ли в тенях кто-нибудь еще. Никого. Один из упавших штурмовиков неуверенно поднялся, хватаясь за бок. Только один. Не останавливаемся! Приказала Спиноза. Она сразу перешла на бег и помчалась вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки за шаг. Рев не отставал. Остальные двигались следом. Отряд поднимался, подгоняемый жуткими воплями из темноты. На самом верху их ждал еще один адепт. Спиноза, не избавляя скорости, расстекла его крозиусом с выкрученными на максимум регулятором расщепляющего поля. Жуткий удар переломал существу все кости. Кровавые клочья улетели в темноту. Дальше ждали еще один зал с высокими сводами. Еще одна винтовая лестница и коридор. В конце концов отряд добрался до раздвижных дверей в коммуникационную башню. Ворки оказались наполовину открыты. Между ними застрял чей-то труп. Спиноза опустилась на колени. «Ослепите их!» — приказала она. Хигайн снял с пояса ослепляющую гранату и метнул ее. Все отвернулись и дождались, пока вспышка яркого, обжигающего сетчатку света не угаснет. «А теперь внутрь!» Отряд рванул в башню в тот самый миг, когда первые преследователи закончили подъем по лестнице. Рев с помощью одного из бойцов оттащил тело из дверного проема. Остальные перестреляли ослепленных гранатой адептов в зале управления башней. Как только последний штурмовиков пересек порог, спино заактивировало механизм замка. Двери на несколько раз дернулись и сомкнулись прямо перед носом врагов. Раздались шипения гидравлики и щелчок замка. За ними последовало селья раздраженных ударов кулаками по металлу. Спино, захватая воздух ртом, развернулась к остаткам отряда. До коммуникационной башни добрались семеро штурмовиков, включая Рева и Хигайна. Они тяжело дышали и спешно перезаряжали оружие, беспокойно поглядывая по сторонам. Помещение комнаты управления было просторным, порядка 15 метров длиной. Почти всю дальнюю стену занимали панорамные окна из бронестекла со свинцовыми ажурными переплетами, не меньше 10 метров в высоту каждое. Все свободное пространство занимало коммуникационное оборудование, стеллажи. Забитые разнообразными устройствами поднимались до скрытого в тенях потолка, с которого будто в выпущенные внутренности свисали пучки проводов. Опорные колонны и своды покрывал сплошной ковер из круглых медных антенн и усилителей сигнала. Так же, как и везде, повсюду лежали тела несчастных жертв кровавого безумия, охватившего крепость а на пультах управления виднелись царапины от ногтей. Пейзаж за окном вселял не меньше беспокойства, чем происходящее в залах. Черно-красные небеса подсвечивались заревом пожаров. Молнии в безумной ярости били по стенам сферы, словно хотели пробраться в самые глубины цитадели. После долгого времени, проведенного в кромешной темноте, от беспрерывных вспышек и разрядов слезились и болели глаза. Рев с двумя бойцами обошел помещение, тыча в каждое из неподвижных тел стволом хелгана. Спино завелело двум другим штурмовикам встать на стражу у дверей. Стук с противоположной стороны не стихал. Может... Все дело было в игре воображение, но дознавателю показалось, что металл створок изгибается от силы ударов безумных псайкеров. Люча махнула Хигайну, и они вместе направились к главному пульту управления связью. Спиноза отключила расщепляющее поле и нажала несколько рунных клавиш на рукояти. Хигайн довольно долго выставлял переключатели пульта в нужное положение, а затем вытащил из подсумка еще одну переносную батарею, подключил ее к оборудованию и пробудил передатчик жизни. Где-то высоко, за пределами видимости, раздался скрежет. Колоссальные внешние передатчики медленно развернулись на запад. «Передача идет во всех диапазонах и на всех каналах», — заявил Хигайн. «Мощность максимальная. Если хотите, я поставлю сообщение на автоповтор». «Замечательно, сержант». Спиноза опустилась на колени перед пультом. «Мне нужен защищенный канал входа». Хигайн покопался в стоявшем тут же в контейнере и извлек шнур толщиной почти запястья. Он подключил его к пульту управления и протянул второй, второй конец спинозе. Та соединила провод с разъемом возле навершия Крозиуса и повернула рычаг управления. На рукояти силовой булавы вспыхнули и замерцали световые индикаторы. Такие же огоньки пробежали и по консоли связи. Теперь дознаватель была уверена. Двери действительно изогнулись. Раздался громкий скрежет, как будто по металлу скребли то ли ножами, то ли когтями. Спино забросило короткий взгляд на Рева, и тот кивнул, подтверждая, что все под контролем. Штурмовики неспешно занимали позиции напротив двери. «Ну, а теперь», — произнесла Спино, за рассматривая горящий город за окном, — Узнаем, чего на самом деле стоит клятва. За внутренним периметром обороны все было не так плохо. Системы жизнеобеспечения работали исправно, и коридоры заливал неяркий синеватый свет. В воздухе пахло не столько кровью, сколько ладаном. Тем не менее, тяжелая атмосфера не исчезала. Давление на виски не ослабло. Напротив, с каждым шагом оно все нарастало, вызывая странное чувство беспричинного ужаса. «Может, вы назовете свое имя?» — спросил Кроул у старухи, что вела их по длинному пустому коридору. «Я — одна из его резонансов!» — был ответ. «Вас много?» «А что случилось с вами, Инквизитор?» — спросила Адепт, разворачиваясь к Кроулу. «Когда вы сняли шлем, я подумала, подумала что разговариваю с трупом». Путешествие выдалось не из легких. Мрачно улыбнулся Кроул. Хазат выглядела, осунувшейся и поникшей. Кроул решил, что дело было в потере клинка. Вероятно, это стало сильным ударом по ее мироощущению. Возможно, теперь она жалела, что пошла за инквизитором. Он прекрасно понимал ее состояние. Эйфория, охватившая Эразма в лабиринтах крепости, прошла. Стимуляторы, введенные Эрунием, заканчивали действовать. А может, просто мысли начали приходить в порядок после того, как войны покинули центр псионического вихря? Кроу задумался о том, как Спиноза справляется со всеми ужасами, заполнившими коридоры и залы запретной крепости. И от этих мыслей ему становилось не по себе. Они прошли сквозь несколько ворот, и против всяких ожиданий, чем дальше, тем меньше сложных узоров и барельефов украшало створки. Поначалу двери покрывали посеребренные изображения спящих людей и астрологические знаки, как будто древние мастера хотели воплотить в камни и металле внутренний мир обитателей этого места. Затем все эти орнаменты исчезли, уступив место без... безыскусным и функциональным компонентам. Приглушенный гул каких-то могучих механизмов пробивался сквозь вентиляционные решетки в полу. На полу и стенах виднелись простые металлические панели с отштампованными символами астрономикона, покрытые вмятинами, царапинами и ржавыми потеками стало значительно прохладнее. Инквизитор начал замечать пленку конденсата на стальных поверхностях, которая постепенно сменилась на колючий морозный налет. Кромки и грани, косяки и притолоки корпуса светильников казались более острыми и четкими, как будто воздух приобрел статический заряд и стал разреженным. Теперь перед Кроулом были самые простые, И непритязательные двери из всех, что он встречал в этой крепости. Две плоские стальные плиты на рельсовых направляющих. Они открывались с помощью простого рычажного механизма. Резкая вонь машинного масла здесь была почти такой же сильной, как запах ладана. Резонанс повернулась к инквизитору, будто прочитав его мысли. «Это все машина!» — сказала она, по-прежнему не двигая губами. Никогда не забывай! Двери со скрипом разъехались в стороны, открывая вход в огромную каверну, через которую протянулся прямой как стрела длинный и узкий мостик. Пещера казалась бездонной. В пропасти под ногами клубился белый пар. Кроул закрутил головой, поражаясь сложности устройств, облепивших стены и свисающих с потолка. Было очевидно, что их изготовили марсианские жрецы. Бронзовые корпуса, тяжелая черта, нержавчина, строгая утилитарность и функциональность. Огромные двигатели вращали массивные передаточные валы и шестерни, соединенные с генераторами, силовыми преобразователями и накопителями. Между отдельными элементами системы Практически незаметными в паровых облаках проскакивали искры разрядов. Кое-где потоки зеленоватой энергии обвивали проводниковые шипи. Большую часть устройств невозможно было рассмотреть за завязой пахучих испарений, вырывающихся из труб. В каждую из них без особого труда поместился бы орбитальный челнок. Самые крупные конструкции выглядели настолько странно, что чтобы их предназначение можно было только догадываться. Бесконечные ряды многослойной золотой сетки, заключенные в металлические кольца, трещали от накопленной энергии. На магнитной подушке над вогнутыми тарелками висели черные сферы, утыканные проводами и испещренные разъемами. От кристаллов 10-метровой высоты, оплетенных паутиной сенсорных кабелей исходил внутренний свет. И вокруг всего этого была возведена безумно сложенная система мостиков, переходов и лестниц. При желании можно было различить какое-то движение на этих лесах, вероятно это перемещались сервиторы или техножрецы, работающие в дымной мгле. Путь через Каверну занял немало времени. К тому моменту, как они добрались до конца моста, Кроул уже почти забыл об ужасах, творившихся во внешних залах. Казалось, что они попали в какой-то иной мир. Дорогу преградили еще одни ворота. И опять практически лишенные украшений. Простой круглый люк 4 метров в диаметре с торчащими головками заклепок, усиленный адамантивыми полосами. От него исходила аура невероятной древности. На поверхности металла можно было разглядеть почти стершуюся от времени эмблему. Голову какой-то хищной птицы и зигзаг молнии каким-то неведомым образом, вероятно из-за бурлящих вокруг потоков псионической энергии, Кроул понимал, что эта дверь куда старше, чем даже дворец. Рев вибрации и постоянно нарастающее давление, все это исходило из-за этих ворот. Если бы Инквизитор ничего не знал об астрономиконе, даже тех крохотных обрывков информации, которые рассказывают в схолах, то все равно бы понял, что по другую сторону находится что-то колоссальное, но вместе с тем опасное и смертоносное, как необузданная стихия. Что-то настолько невероятно сильное, что любой, даже самый могущественный человек по сравнению с ним будет не более чем пылинкой. Пока запоры на Люки исчезали в пазах, Резонанс разглядывал Инквизитора. Ее губы чуть заметно шевельнулись впервые с момента встречи. «Я бы посоветовала приготовиться к тому, кто ждет дальше», сказала она. Но на самом деле это невозможно. В следующее мгновение двери распахнулись, и они шагнули внутрь в очередной длинный тоннель. Кроул коснулся пальцами стены. Это был голый камень, сточенный и отполированный до блеска. В конце коридора виднелся прямоугольник света столь яркого, что при взгляде на него начинали слезиться глаза. С каждым шагом свет становился все ближе, а вместе с ним какофония звуков. Там был и гул, который Кроу услышал с того момента, как впервые вступил на территорию запретной крепости, и множество других, куда более странных звуков. То-то похожее на треск пламени и невнятное бормотание, будто тысячи людей разговаривают сами с собой или поют. Коридор закончился, и они вышли на свет. Длинный выступ из того же камня, что и стены тоннеля, нависал над бездонной пропастью. Инквизитор понял, что находится внутри огромной сферы, нижняя половина которой была выточена из монолитной скалы, а верхняя напоминала стеклянный купол. Масштабы конструкции было невозможно охватить взглядом. Верхние и нижние точки находились на таком расстоянии друг от друга, что исчезали в туманной дымке. И всю внутреннюю поверхность сферы покрывали крохотные точки огоньки. Многие тысячи их. Одни горели ярко, другие едва заметно тлели. Бормотание... Крики и песнопения заполняли все пространство, отражаясь от сводов колоссального купола, так что казалось, будто звук исходит из миллиона источников одновременно. В самом центре, далеко за пределами выступа, сиял огромный сгусток света. Он пульсировал, крутился и бурлил, словно крохотная звезда. Свет не был неподвижным. Он вибрировал в каком-то странном ритме. Расширялся, изжимался, будто дышал. Потоки призрачного сияния вливались в этот сгусток, соединяя его с тысячами огней по периметру сферы. Все они питали этот свет в центре. Зрелище должно было быть прекрасным. Белосинее пламя исключительной чистоты пылало так ярко, что стеклянный купол ребил, будто водная гладь под солнцем. Пропорции сферы были идеальны. Мелодия песни — совершенна. Но Кроул испытывал только ненависть и отвращение. Он смотрел и чувствовал, как сгусток света вытягивает душу из тела. Инквизитор с трудом удерживал себя в сознании. Сияние играло вокруг, расходилось кругами по сфере, отражаясь от гладких камней и кристалликов льда. Кроулу хотелось кричать, глядя на это. Каждая из светящихся точек была ячейкой в поверхности сферы. И в каждой такой ячейке стоял железный трон. А на каждом троне сидел человек, прикованный к месту железным воротником, с кожей, покрытой десятками контрольных разъемов, с пси-резонансным обручем на голове. И все эти люди сгорали заживо. Это была огромная топка. Плавильная печь. Искры света постепенно угасали, отдавая себя целиком для подпитки центрального сгустка, пылающего так ярко, что его было видно даже сквозь варп. «Это место пропитано болью», — произнес Инквизитор, не сразу осознав, что говорит вслух. Резонанс, шагавшая рядом, склонила голову. Но это лишь малая толика той боли, которую испытывает он. Подумайте об этом. Нужно двигаться дальше. Теперь, когда конец пути был так близок, из силу заставлял себя передвигать ноги. Какая-то его часть хотела упасть на колени и уползти обратно, отвернуться от света и скрыться в привычном мире, полном теней и гнили. Не так уж важно было это дело. На дальнем конце выступа показался одинокий силуэт. Поначалу почти полностью скрытый ярким сиянием. Чем ближе подходил инквизитор, тем четче становились его очертания, складываясь в человеческую фигуру. Скоро он смог разглядеть детали. Это был очень высокий и тощий, как жертв мужчина в подогнанном по фигуре темном мундире. Как и у любого другого обитателя запретной крепости, его кожа отливала молочной белизной, а нижняя часть лица скрывалась за простым черным респиратором. Крохотные темные трубки выходили из разъемов за ушами, на затылке и в уголках глаз, и скрывались под воротником. Он излучал изящество, педантичность и самообладание. Руки в тонких шелковых перчатках сомкнулись перед грудью. Кроул остановился. Все тело Инквизитора терзала боль, каждую кость ломила. Казат была рядом и с искренним недоверием наблюдала за пляшущими вокруг огнями. Резонансы ее стражи отстали. «Инквизитор Кроул!» Человек на конце каменного уступа учтиво склонил голову. Кроул медленно и неуверенно достал розетту и поднял ее на свет. Его рука дрожала. «Молчи!» — сказал он, и звуки голоса на фоне божественного хора прозвучали, как воронье карканье. «И слушай внимательно, верховный лорд Леопс Франк! Магистр Астрономикона, именем императора человечества я обвиняю тебя в предательстве трона, в связях с чужаками и заговоре с целью помешать совершению имперского правосудия. Я... Заберу тебя с собой и подвергну допросу, дабы установить степень тяжести преступления. Признаешь ли ты себя виновным? двадцать 22. Они вот-вот должны были прорваться внутрь. Пиноза, сжимая в руке потрескивающий крозиус, отступила от дверей на шаг. Металл створок изгибался и покрывался трещинами. По моей команде! приказала она, напрягая мышцы перед атакой. Судя по звукам, в двери ломились, креплись и стучали несколько десятков врагов. А еще было ощущение, что они принесли таран. Настолько жалобно и надрывно стонал металл, дверей под ударами. Впрочем, Спиноза за сегодняшний день уже успела увидеть достаточно, чтобы понимать, чем на самом деле бывшие адепты ломают дверь. Даже если сообщение достигло цели, не было никакой гарантии, что штурмовикам смогут помочь. Спиноза не верила в то, что до этого крепость, при всех своих размерах и значимости, не попыталась поднять тревогу. Если магистр хотел скрыть катастрофу из-за болезненной гордыни, то это само по себе было преступлением, достойным самого сурового наказания. Вся планета охвачена пламенем. Но те стражи, что еще стоят на своих постах и готовы откликнуться на зов, измотаны и изнурены. Дознаватель давно пыталась предупредить Кроула о разгорающемся пожаре анархии, но он будто бы не замечал признаков восстания. Возможно, он провел на Террис лишь много времени и начал втайне ненавидеть планету ставшую для него тюрьмой может быть когда все начало разваливаться ему уже было все равно дверь зашаталась выжившие штурмовики заняли наиболее удобные позиции для стрельбы и укрылись за приборными модулями и кагитаторными блоками Рев, как обычно, выбрал самое опасное место из возможных. Он опустился на колено всего в каких-то четырех метрах от двери, используя перевернутую металлическую скамью в качестве защиты. Хигайн также предпочел сражаться на передовой. Остальные бойцы рассыпались вокруг входа нестроенным полукольцом. Бежать было больше некуда. Комната управления коммуникационной башни находилась в сотнях метров над землей. Вниз уходила отвесная и гладкая стена запретной крепости. К тому же снаружи бушевала буря, полная пепла и пламени. Завеса из сажи и грязи, поднятая порывами штормового ветра, скрывала за собой лик планеты. Спиноза задумалась о том, что ее смерть будет лучше той, что выбрал для себя Кроул. Он, по крайней мере, шел до конца, по найденному следу не отступил, даже когда весь мир вокруг поддался безумию. Вероятно, именно так и должен поступать настоящий Инквизитор. Может, именно это отличает их от остальных Адептус Терра, погрязших в бесконечном поиске компромиссов и взаимовыгодных решений. Возможно, его поступок был не безумным, а, напротив, достойным восхищения. Дверь снова содрогнулась. Раздался громкий треск. Спиноза слышала тяжелое и влажное, как у зверей дыхание, доносящееся с той стороны. Горгий завис у нее над плечом, направляя игольник на каждую новую трещину. «Нам нужно разойтись максимально широко», — сказала дознаватель черепу так вежливо, как только могла. Раньше ей практически не приходилось с ним общаться. Горгий был созданием Кроула, и их явно связывало что-то из прошлого. Ей почему-то казалось неправильным отдавать приказы этому сервочерепу. Горгий опустился чуть ниже. Лейв проводов, расположенный на месте позвоночного столба, заколыхался. «Портиас, Интергатрикс, сказал он настолько доброжелательно, насколько был способен его примитивный вокс -эмиттер. «Убивать, убивать! Инстантус! Очень скоро!» Створки завибрировали. Появилась еще одна вмятина, как будто чей-то сжатый кулак продавил металл до предела. Шипение стало громче. Бронестекло в окнах за спиной дребезжало под ударами ветра. Казалось, что трясется все здание, будто бы яростная стихия хотела разрушить здесь все до самого древнего основания. Раздался пронзительный скрежет. И на двери появилась еще одна трещина. Удары сыпались все сильнее и чаще. «Во имя его!» – процедила Спино, заготовясь встретить первую волну врагов. «Убейте их всех!» Створки, наконец, не выдержали и сорвались с креплений. Сначала Дознаватель приняла то, что увидела в разломе за одно огромное чудовище – Но затем разобрала в месиве конечностей отдельные силуэты. В комнату управления ворвалась толпа затянутых в черное адептов, широко распахнутыми угольными глазами и голодными разъявленными ртами. Все лаз-винтовки выстрелили одновременно, пронзив пространство,